Глава пятьдесят третья. Могу я тебя коснуться? Стою у окна в коридоре и украдко наблюдаю за тем, как Артур занимается зарядкой с детьми. Каюсь. Взяла я его волонтером на два дня в неделю. Мне стало любопытно, к чему все приведет. Захватит ли он тут власть и попытается ли загнать в свою тень Однако он не попирает моего авторитета. Все спорные вопросы решает через меня и всячески подчёркивает, что я тут главная, а он лишь волонтёр. И удаётся ему это делать спокойно и с уважением. Любуешься? ко мне подкрадывается Катя с шёпотом. Любуюсь, честно отвечаю я и приваливаюсь спиной к стене, переводя взгляд на Катю. А ты тут как тут. Ой, да ладно. Она отмахивается. Вы как ромео и джульетты здесь, такими взглядами перекидываетесь, что аж мурашки по коже. Вам и говорить ничего не надо, и так ясно, что по уши влипли. Так заметно. Я ведь стараюсь держать себя в руках, не проявляю перед ним слабости. Конечно, вечерами потом лежу в темноте и раздумыю, чем занят сейчас Артур, и с каждой ночью потребность в нём возрастает. Что он натворил? Что вы разошлись? Секретарша мне изменял. Я так и предполагала. Катя вздыхает. И теперь раскаялся? Слышу в твоем голосе издевку. Прости. Катя встает, со мной рядом и вздыхает. Издевки не было. Да, говорит, что раскаивается. Мне хочется сбежать и спрятаться от Кати и ее неудобных вопросов. Но я продолжаю. И я ему верю. Я дура? Да. Да. Я поверила в его сожаление, и мне почему-то стыдно за это перед Катей. Я должна быть гордой и упрямой и не думать о том, что у нас с Артуром есть шанс. В глазах многих я буду слабой женщиной, ведь я и сама считала, что после измены нет жизни. Почему, дура? Катя слабо улыбается. Эта тема с неверностью очень сложная, Вита, и противоречивая, потому что она касается напрямую человека, а идеальных людей не бывает. Я не думаю, что измену можно забыть. А кто просит её забывать? Катя убирает волосы за уши и задумчиво смотрит на люстру. У него же были женщины до первой встречи и отношения с тобой, так? Или он тебе попался невинным и нецелованным птенчиком? Ну, были, я хмурюсь. А это же другое. Вот у него был период с первыми влюблённостями, другими отношениями, так? И к этому прошлому у тебя нет претензий, потому что вы начали вместе строить своё настоящее? «Я не совсем понимаю. Я к тому, что вы и сейчас строите свое настоящее, и ты можешь сосредоточиться только на нынешних моментах. Из прошлого можно вынести урок, сделать выводы и жить дальше. Если ты хочешь быть с ним, то не должна задаваться вопросом, дура ты или нет. Если ты поверила в его сожаление, то прими это, и не надо оглядываться на других. Это твоя жизнь, Вита, и тебе решать, как ее жить». Но, наверное, не стоит вступать в отношения, если ты будешь бояться подвоха со стороны Артура. Ты будешь ждать подвоха. Неожиданно, я понимаю, что я не боюсь того, что он, допустим, может кому-то проявить интерес. Сейчас мы живём в Рось, и у него куча свободного времени, и я не задаюсь вопросом, а не с другой ли он женщиной. Он меня убедил, что если он не будет со мной, то останется в одиночестве. Я вечерами думаю о том, чем он конкретно займёт книгу читает, фильм смотрит или принимает ванну, и в этих мыслях я фантазирую, что я бы могла быть рядом. И я его сейчас проверяю в иных вопросах, не в верности, а в том, насколько он ответственный в заботах и понимает ли он, что я не буду больше домохозяйкой. Я не боюсь его повторной измены, удивленно смотрю на Катю. Я хочу, чтобы он понял, что я стала другой, изменилась, и что ему теперь не стоит ждать. Не стоит ждать, что весь мой мир будет крутиться вокруг него. И я не вернусь в роль прежней Виты. Эта прежняя Вита стала бы дёргаться по вечерам, если бы он задерживался, потому что не знала, как жить дальше. А я знаю. У меня есть круг людей, близких по духу, дело, которое приносит удовлетворение, и у меня теперь мир не рухнет из-за мужчины. И не будет у меня больше отношений, в которых я врастаю в другого человека. А будут отношения двух партнёров, которые осознанно возьмут ответственность не только друг за друга, но и за себя. Хорошо сказала, котёла баится. Мне нравится нынешняя вита. Нарастает гул детских голосов, и через минуту мимо меня бежит раскрасневшаяся ребедня. В душ, переодеваться и завтракать. За ними шагает Артур. Пошли, пошли, пошли, хлопает Катя и уводит детей. Сашенька, не облизывай пальцы. Ну что с тобой делать, а? Саша, ты собрался кулак свой сожрать? Привет. Артур тормозит возле меня и разворачивается ко мне лицом. Как ты? Хорошо. Немного мучит, а так всё в порядке, пожимаю плечами. Я ждал, что ты к нам присоединишься. Артур не спускает с моего лица внимательного взгляда. Так ты меня заметил? А почему ты думаешь, я так старался? Замолкаем. Минута проходит, две, три, и я спрашиваю: Что? Артур опускает взгляд на мой живот, которого ещё толком нет, и вновь смотрит в глаза. Я могу поздороваться? Да. Ты его ещё не почувствуешь, пинается позже. Я же знаю, что он или она там, шепчет Артур. Я не против. Видимо, Артур ожидал отказа, потому что он в изумлении моргает. Секунду медля, делает шаг и кладёт руку на живот, поднимает взгляд. Время замедляется, и кажется, что тепло от ладони Артура проникает через кожу, мышцы, внутренности и коконом вибрирует вокруг будущего человека. Не знаю, Вита, но я его чувствую, шепчет Артур. Или её, неважно. Я думаю, что надо с твоими родителями поговорить. Сипло отзываюсь я. Я с Татьяной Михайльной после того разговора так и не побеседовала нормально. Она звонила, извинялась, а я Я тоже уходил от этого разговора, потому что ждал твоего решения. Артур мягко улыбается. И удивительное дело, она не навязывается. В засаде сидит, с губ срывается с мешок. Я хочу тебя поцеловать. А это уже лишнее, хрипло отвечаю я. Понял. Артур не моргает. Но я должен был это сказать. Медленно отступаю. Я пойду, а тебе еще ребят развозить по садикам и школам. Мы сегодня встретимся с моими родителями. Да. Киваю и скрываю за поворотом, а сердце бьётся о рёбра отбойным молотком. Сегодня